Глава четырнадцатая Неподалеку от центральных ворот Академии Магии меня поджидала уже не наемная коляска, а экипаж с гербами. Я заметила его сразу, а едва шагнула по направлению к экипажу случилось занятное. От кованого забора отделились двое смутно знакомых, очень непримечательных мужчин. Они находились на почтительном расстоянии, но уже не таились. Я закатила глаза. Интересно, эти двое видели, как на меня нападали те курицы? Или вход на территорию магического вуза даже королевским шпионам запрещен? Впрочем, не суть. Я поспешила дальше, мысленно отмахнувшись от местных сотрудников. Бабушка, которая нетерпеливо поглядывала в окно, лично открыла дверцу, и я протиснулась в экипаж. Рядом с Филиней обнаружился юрист Вишек. Он тоже заметно нервничал и облегченно вздохнул, когда я появилась. «Марго, ты почему так долго?» – спросила Феллиния. Я молча показала мизинец с перебежавшим ко мне кольцом. «Опять?» Бабушка откинулась на спинку диванчика и уставилась в потолок кареты. Потом спросила. «Откуда?» «Снова от Георга», – призналась я. Леди Сонтер застонала. Вишек, которого посвятили в проблему артефактов, потому что могла потребоваться юридическая помощь скиз. «Я отправила к королевскому секретарю просьбу об аудиенции», — начала Феллиния. «Нужно дождаться ответа и...» «Не нужно аудиенции», — пробормотала я и прижала ушки, понимая, что меня сейчас вряд ли похвалят. «То есть...» — не поняла Феллиния. «Мы с его величеством уже поговорили. Новый стон герцогини Сонтр больше напоминал вой». Вишек был солидарен и выглядел так, словно ему очень хочется от таких ненормальных клиентов отказаться. «Все не так плохо. Георг сразу понял, что я не воровка». «Рассказывай», — перебила Филиния. «Рассказывай все». Я уселась поудобнее, расправила складки на платье, и едва экипаж тронулся, начала излагать. Про экзамен и заучку не говорила. Историю с агрессивными девицами тоже пока не трогала. Зато объяснила про кольцо и последующий эпизод общения. Про выходку Георга, которая повергла Филинию в негодование и шок. «Что он сделал?» — шипяще переспросила бабушка. «Ну...» — выдавила я. Но повторять и не требовалось. «Я сейчас же напишу протест!» Филиния ударила в пол каблуком. Ему лично, парламенту и королеве-матери тоже. Причем тут парламент я не поняла, зато возможную заварушку вообразила вполне четко. И отдельно жалоба леди Миррии. филиния хочет наябедничать на короля его маме? У, -у, у Не надо, пожалуйста. Меня не услышали. Лишь в самом конце пути на подъезде к особняку Бабушка перестала метать молнии и пообещала не рубить с плеча. И здесь же всплыл главный вопрос. Про экзаменационную работу с последующей проверкой дара. «Я сдала. Меня приняли», — ответила я, ожидая общего удивления. «Но...» «Даже не сомневалась», — припечатала Феллиния. В ее голосе прозвучали гордость и одобрение. «Ты умница, Маргарита». не могла не сдать. Лестно, да, но я испытала смешанные чувства. С одной стороны, приятно, что в меня верили, а с другой у меня теперь долг перед заучкой. Да и магистр Номан слишком уж удивлен. У Номана возникнут вопросы, предупредила я. Кстати, у меня тоже есть что спросить. Я перечислила не все события. Феллиния посмотрела остро. Затем кивнула, предложив обсудить после обеда. В этом леди была очень права. Мой желудок уже сворачивался в трубочку, а еще ужасно хотелось пить. Спустя два часа после еды и отдыха я вошла в кабинет герцогини Сонтер, и мы действительно поговорили, но уже без юриста. Узнав про призванную на помощь Зору, леди все-таки удивилась, причем сильно. А эпизод с безымянной парочкой девиц вызвал недобрую вспышку в фиалковых глазах. «Вопрос про мать был ожидаем, верно?» Без претензий уточнила я. Помедлив, Фелиня кивнула. «Но ты признанная Сонтер, законная наследница», сказала она, но объяснение было слабым. «В приличном обществе, да еще вот так в глаза, подобные вопросы не обсуждают». «Я хочу понимать, что мне говорить». Моя как бы родственница кивнула, только ответа у нее не было. «В общем, стратегия как в той шутке. Денег нет, но вы держитесь». «Мы можем придумать какую-нибудь красивую легенду, если это тебя успокоит», сказала Феллиния неуверенно. «Я даже не стала спрашивать, какую». Нет, не стоит усложнять ситуацию дополнительной ложью. Я и так в приключениях по горло. Королевские артефакты вдруг решили, что мне необходима защита, это раз. Я показала отличное знание теории на проверочной работе, и теперь придется как-то соответствовать, иначе обман вскроется, и получится неудобно, это два. У меня загадочный долг перед странной всезнающей сущностью, три. Огромная сила дара, герцогство, еще и король с его логичным, в общем-то, интересом и попыткой вербовки. Две агрессивные аристократки в этот перечень даже не вписываются. На фоне остальных проблем они выглядят слишком уж бледно. «Я чувствую себя птичкой, у которой коготок увяз», — сказала вслух. Филиния земную поговорку не поняла, попросила объяснить — И я уже открыла рот, когда в дверь кабинета постучали. После повелительного "да" в кабинет протиснулся заметно взволнованный слуга с сообщением: "Леди Филинья, леди Маргарита, к вам посетитель." "М?", -м, -м" удивилась Филинья. "К нам обеим? Если быть точным, то к леди Маргарите." "Так. Если это привалила еще одна проблема?" то я в лучших традициях светского общества упаду в обморок и буду лежать в нем до тех пор, пока эта проблема не уйдет. Георг Где должен был быть король сегодня после обеда? Правильно, на совещании. Но вместо этого я стоял в галерее современного искусства и разглядывал тот самый сказочный портрет. красивый, яркий, метафорический. Фелиния Сонтер предстала на картине в образе воплощенной магии. Она была частью женщины, частью стихии. Вокруг ее головы ярко мерцали семена дара, а у ног расстилался этакий золотой ковер. Ковер был соткан из монет и артефактов. Критики утверждали, что он символизирует наносное и бренное, в отличие от семян. М да. Глядя на картину, протянул я. И впервые поинтересовался именем этого, учитывая последние события, это даже не художник, а какой-то писун маслом. Тиш скромный. Ошибаюсь, или современники признавали за ним пророческий дар? Картина была написана во времена молодости Феллинии и стала едва ли не последней за авторством Тиша. Сам скромный давно умер, не оставив потомство и предварительно уничтожив все личные записи и даже черновики. Теперь я стоял и гадал, предсказание или совпадение. А если предсказание, то что оно означает? Еще и тот случай в хранилище. Ведь его так и не смогли объяснить. Пока я разглядывал картину, служащие галереи держали этот зал закрытым для остальных посетителей. Но одного особо настырного пустили. Это был Тонс. «Ну как?» Услышав шаги по брати, и обернувшись, осведомился я. «Все сделал». «Разумеется», — ответил тот с легким поклоном. Тоже остановился возле портрета, и я вдруг понял важное. «Распорядись, чтобы это...» Я кивнул на творение тише. «Прямо сейчас сняли с экспозиции». Убрать портрет до моего личного распоряжения. Побратим помедлил и кивнул. Он ушел и быстро вернулся обратно. Пока служители галереи бегали к главному и вызывали мага, ответственного за сеть безопасности, которую необходимо отключить, чтобы снять картину, Тонс сказал. «Там твой секретарь стонет». «Что случилось?» «Его завалили прошениями о встрече и письмами». «Что в письмах?» уточнил я. «Разное. Но в основном это касается леди Маргариты Сонтер. А кто напрашивается навстречу?» Тонс принялся перечислять. Он говорил, а я кривился все больше. «Герцогство Сонтер действительно очень большое, и там в силу обстоятельств кое-что уже распределено. Договоренности были предварительными и без гарантий, но теперь некоторые мои подданные занервничали». «Кстати, правильно». «Чего они хотят?» буркнул я. «Раз появилась наследница, то все отменяется». «Георг, будет грызня», отозвался по братьям в полголоса. «И сильное недовольство тобой. Коалиция, сам знаешь». «И что теперь? Что они предлагают?» «Пока ничего». «Учитывая тот факт, что она прошла проверку на родство», Я перебил. Единственный способ избавиться от леди Маргариты Сонтер – убить. Но есть два момента. Во-первых, ее охраняют артефакты. Во-вторых, я категорически против. Убийство невинных женщин – это неправильно в принципе, а Маргарита… Ты уверен, что она невинна? Врать по братиму я не стал и сделал неопределенный жест. Нет, не уверен. Но думаю, что скоро узнаю наверняка. Леди ничего не нарушала, озвучил я. Она наследница и в потенциале очень талантливая Магесса. Ее можно выдать замуж за правильного человека. То он понизил голос до шепота. Решить проблему с герцогством таким способом. Нет, не задумываясь, отрезал я. Никаких принудительных свадеб, никакой делёжки, никаких попыток вернуть обстоятельства в прежнее русло. Я перечислил фамилии и добавил. «Сам с ними встреться, объясни доходчиво, что все планы отменяются, а того, кто посмеет сделать хоть что-то плохое девице Сонтер, я самолично придушу». На долгую секунду во мне вспыхнула ярость, А по губам по вдруг скользнула лёгкая улыбка. Почти невесомая, но я заметил. «Что?» — рявкнул тихо. Тон сначала хотел отвертеться, но в итоге сказал. «Говорят, ты сегодня носил леди Маргариту на руках. С чего бы вдруг?» «Намекаешь на симпатию?» — парировал я. «Ни на что не намекаю». По губам Тонса скользнула новая улыбка. просто спрашиваю носил потому что это было необходимо все-таки объяснил я и понесу снова если потребуется и отчитываться перед теми кто развесив уши слушает сплетни не буду пауза и побратим резюмировал метнув предварительный взгляд на картину нравится глупый вывод но не вижу смысла что-либо отрицать Ты сделал, что я просил? Повторил изначальный вопрос я. Все получилось? Да, ваше величество. Тон То сжиманно поклонился. И как? — Отозвался он сияя уже не сдержанной, а самой лучезарной улыбкой. Ладно, по дороге расскажешь. Я кивнул на выход и быстро зашагал к нему. Навстречу как раз бежали хранители галереи с сотрудниками и с дежурным магом. Дежурный маг охранную сеть, разумеется, не снимет, полномочий не хватит. Нужно вызывать кого поглавнее, но тем не менее. Решат. Вообще не важно. Главное, чтобы эту метафорическую сонтер с бренными артефактами убрали. А то мало ли какой сплетней обернется поистине шедевральное полотно. Маргарита Визитером оказался Тонс, загадочная, как по мне, личность. Во время нашей первой встречи он вроде выполнял функцию телохранителя королевы, а потом Феллиния сказала, что этот симпатичный брюнет с поломанным носом близкий друг и побратим короля. Увидав Тонса в гостиной фамильного особняка Сонтеров, я все-таки растерялась. Но дальше больше. Тонс протянул мне небольшую продолговатую коробочку со словами «Георг просил передать». «Что внутри?» Там обнаружился браслет в виде тонкой цепочки и записка, в которой значились два слова. «Шепот неуязвимости». Мое лицо после прочтения вытянулось. Филиния, заглянувшая через плечо, тоже не поняла. «Ну а Тонс...» «Этот браслет носится на щиколотке. Это для леди Маргариты. Лично, без передачи другим лицам и без наследования. Юридический артефакт по-прежнему принадлежит роду Эстрил. И его необходимо вернуть, когда придет время». «Я немного запуталась, но после паузы до меня дошло. Не наследуется. То есть вернуть, когда скончаюсь?» Захотелось отдать браслет немедленно, припечатав Тонса недобрым словом. Но что-то остановило. Ситуация была, с одной стороны, логичной, а с другой — вопиющей. Разве приличные люди могут поступать подобным образом? Ведь точно нет. «Вещь очень ценная», — добавил Тонс. «Поэтому, если не возражаете...» С этими словами он достал из внутреннего кармана Камзола уже составленную расписку на мое имя. где обозначался факт передачи и гарантия возврата артефакта. Я поняла, что опять закипаю, однако взорваться себе не позволила. По кивку бабушки я вооружилась пером, тем, что высасывает кровь из пальца, и подписала. «Было очень приятно повидаться с вами, леди Маргарита», — заявил Тонс. Кивнул бабушке и добавил. «Леди Феллиния, «Передайте Его Величеству Георгу нашу благодарность!» Отчетливо скрипнув зубами, ответила герцогиня. То он сушел, а я аж подпрыгнула от возмущения. Я не претендовала на какие-либо подарки, и вот такая передача под подпись по-прежнему была логична, но, блин, меня действительно задело. Этой распиской Георг словно намекал, что я... я могу его обмануть». «Вот ведь жлоб!» — не выдержала я. «Подарила, а чувствую себя как оплеванная». «Все не так уж плохо», — отозвалась Филине, Но выглядела леди немногим спокойнее меня. После этого мы отправились в библиотеку и заглянули в уже знакомую книгу. На странице с описанием дыхания и неуязвимости пометок о том, что у браслета имеется пара, не было. Зато в следующем разделе, том, где перечисляются штуки, которые носят на ноге, мы отыскали изображение, принесенной Тонсом цепочки и ремарку, сделанную очень мелким почерком. Симбиотирует с дыханием неуязвимости. Симбиотирует? Какие неожиданно умные слова. Причем строчка, в которой указывался владелец артефакта, внезапно мигнула. На секунду вместо фамилии «Эстрил» Появилась фамилия сонтра но тут же прыгнула назад. Интерактивности книги я не удивилась. Просто вздохнула и вернулась к теме шепота. Браслеты были абсолютно не похожи. Даже с бутылкой не догадаешься. Поколебавшись, я все-таки застегнула цепочку на щиколотке, и по всему телу прокатилась золотистая, вполне осязаемая волна. Шепот имел те же свойства, что и дыхание. Но браслеты усиливали и подпитывали друг друга. Шансы выжить становились значительно выше. Но интересно, почему Георг решил преподнести мне этот второй браслет? Я посмотрела на бабушку и спросила вслух, а Феллиния пожала плечами. «Может, раз первый браслет у тебя, Георг не видит смысла держать второй в сокровищнице? К тому же второй явно женский. Зачем он Георгу?» «Ну да. А что, если это попытка откупиться? Усилить мою защиту, чтобы новые артефакты не перебежали?» Леди Сонтер опять пожала плечами. «Все верно, знать наверняка мы не могли». Под непонятным взглядом бабушки я снова принялась листать страницы книги. Вернулась к заметке, посвященной дыханию, и убедилась, что и тут владельцем по-прежнему значится род эстрел. «То есть оба браслета мне не принадлежат?» «Я вообще-то не претендовала, но...» «В любом случае, подарок с возвратом — это как-то неприятно», — не выдержав, озвучила я. Филиния весело рассмеялась. «Ты не вертихвостка, Марго, но я уверена, поклонников у тебя будет достаточно. Так что не волнуйся, подарки не заставят себя ждать». «Угу». А если кавалеры узнают, что Сонтер я только по временному договору? Впрочем, не суть. Я в любом случае не собиралась ни с кем флиртовать. Принимать подарки тоже не планировала. Георг в этом смысле исключение. Ведь он король, а королям не отказывают. Особенно после того, как ограбили его несколько раз подряд».